У Баста с Эрихом дружба врозь. Уже три дня, как Франц вернулся с добычей, три дня, как Франц с эгином перетащили содержимое мешков в мансарду, где Эрих с нетерпением ждал, удастся ли ему последний, решающий ход, на какой он еще мог рассчитывать в жизни. Сначала все шло хорошо, несмотря на вскоре обнаружившееся бегство Эвы, партнеров связывали общие интересы. Бумаги, официальные документы, найденные в приватном сейфе, сначала отложили в сторону. Все внимание было обращено на деньги и на ценности. Эти трофеи оказались ничтожными. Какая-то тысяча марок наличными, бриллиантовый перстень, золотые часы, вот и вся пожива. И компаньоны обратились к бумагам. Сначала все шло тихо, мирно. Эрих проглядывал и сортировал. Когда Эйгин этого требовал, он кое-что зачитывал вслух. Словом, все у них шло гладко, как у добрых друзей. Время от времени Эйгин спускался в подвал. Дьявольская незадача, что эта сука Эва именно сейчас задала тягу. Но да ничего не попишешь. Благо под рукой оказался некой поскользнувшийся в жизни мясник. Ему и были переданы бразды правления». Разумеется, брату нельзя было доверять, как Эви. Та никогда не утаивала ни Пфенника. Зато эгину не приходилось так часто и подолгу торчать в подвале. И вот Эгин сидел наверху, нравилось это Шурину или нет, он сидел и следил. Сидел, обратив на Эриха незрячие глаза, то и дело утирая тыльной стороной руки без губы рот, и следил. Правда толстокожего Эриха, Не смущал этот устремленный на него безглазый взор. Он продолжал листать бумаги. Такому прожженному дельцу, как Эрих Хакендель, достаточно было одного взгляда, чтобы определить, заслуживает ли письмо внимания. Все, что поважнее, он откладывал в сторону, чтобы потом незаметно прибрать подальше. Об этих письмах Эйгену незачем было знать. Разумеется, не мешало кое-чем и потешить слепого, но Эрих читал ему только сравнительно безобидные письма, в которых имелся материалец для легких вымогательств, какими слепой пробавлялся и раньше. О настоящей же ценности архива, изъятого из небольшого приватного сейфа, Эйген не должен был догадываться. Эрих с неподдельным сожалением смотрел на слепца, который, сидя по другую сторону стола, тыкал на обум, какое-нибудь письмо и говорил, прочти ко мне это, Шурин». И Эрих послушно брал в руки письмо. Если ему казалось, что эгина не стоит с ним знакомить, он скашивал глаза на какое-нибудь другое письмо, лежащее на столе, и зачитывал его вслух. Какая все же удача, что он дал Эви сбежать, будь она рядом с Эйгином, эта безответная раба, Эриху неповадно было бы его морочить. Возможно, и у Эгина возникали подобные мысли. Возможно, что когда он сидел с Эрихом и беспомощно на него пялился, он размышлял, точно ли это случайность, что Эва от него ускользнула в такой неподходящий момент. Таким образом, он был даже несправедлив к своему Шурину, ведь это и в самом деле была игра случая, Шурин только чуть-чуть помог случаю. Однако Эгин становился все молчаливее и все реже говорил «прочти-ка мне это, Шурин». Молча, нахмурив лоб, сидел он со склоненной головой и, казалось, о чем-то упорно думал. Умница Эрих, хитрюга Эрих, пройдоха Эрих мог бы, казалось, при своей сметливости призадуматься над тем, Чем же вызвана такая холодность компаньона? Но Эрих был слишком упоен удачей, швырнувший к его ногам ключ к богатству и успеху, чтобы обращать внимание на какого-то Эйгена Баста. В самом деле, кто такой Эйген Баст? Беспомощный слепец, тупой, неотесанный, вульгарный преступник. Стоит ли им заниматься? С уверенностью победителя — Эрих уже в конце первого дня предлагает слепому сжечь бумаги, не представляющие никакого интереса, но небезопасные для хранения. То, что он собрал на столе, вот это действительно ценные бумажки, прелестные забористые письмишки. И Эрих проводит рукой слепого по кипе бумаг на столе. Слепой что-то невнятно бормочет. Перебирая пальцами, он пересчитывает бумаги И вдруг выхватывает из кучи какое-то письмо. «Прочти-ка мне это, Шурин!» И Эрик берет письмо и в самом безоблачном настроении зачитывает его вслух. Он не ограничивается тем, что в письме, а присочиняет на удачу, усначает письмо кое-какими забавными подробностями и словечками, отчего оно очень выигрывает и становится весьма подходящим материалом для такого небольшого посланницы, вымогательской целью. Слепой может быть доволен. Эгин слушает с застывшим лицом и только нет-нет, да и кивает и притопывает ногой. Но едва Эрих кладет письмо в общую кучу, баст наваливается на нее, сгребает письма в охапку, сует себе за пазуху и застегивается на все пуговицы. «Это я спрячу», говорит он с угрозой. «Я, бедный, слепой». Меня всякий может обидеть. Эрих готов взорваться, больше для виду, конечно. Все стоящие бумаги он загодя прикарманил. Но он тут же оставляет это намерение. Басты в самом деле жалкий слепой, он в руках у него, у Эриха. Он зависит от его доброй воли, не стоит ему перечить, от этого он и вовсе взбелениться. И Эрих говорит с сознанием своего превосходства. «Хорошо, спрячь их, Эйген. я тебе доверяю!» Слепой присутствует при том, как Эрих сжигает бумаги в печке. Он стоит рядом и молчит. А затем оба ложатся спать. Завтра они условятся, что делать дальше. Сейчас оба слишком устали. Каждый уходит к себе, но словно по уговору оставляет дверь в коридор открытой. Каждый прислушивается к дыханию другого. Уснул ли он? Внезапно он чувствует, как чья-то рука сдавила ему горло и слышит свистящий шепот Эйгина. «Я тебе башку оторву. Я тебя отправлю к свиньям собачьим. Ты, жирный воров, вздумал меня надуть? Предатель! Жрешь все мое и меня же обманывать?» Да на моей собственной кровати. Эрих защищается, как безумный. Он лупит на отмаш, кусается, отбивается от слепого ногами, вскакивает, зажигает свет и, видя, что этот бесноватый отступил в сторону, хочет бежать и одумывается. Увы, он недооценил Эйгина. Слепой чутким ухом уловил шуршание бумаги в карманах гости. Неусыпная подозрительность уже и раньше навела его на мысль, что Шурин припрячет самое стоящее, самые выгодные письма. Вот он и молчал, и караулил, дожидаясь, пока Эрих уснул. Увы, умница Эрих проявил плачевное легкомыслие. Ему и в голову не пришло, что Эйгин заподозрил измену. Он просто-напросто сунул крамольные письма под подушку. А теперь этих писем и след простыл. Прежде чем дать волю своей ярости и кинуться душить обидчика, Эйгенбаст припрятал их. И вот они недосягаемы для Эриха, может быть, их и в квартире нет. День и ночь они торговались, грызлись, спорили. Даже в короткие минуты забытья, когда их сваливало изнеможение, караулили они друг друга. Эрих непрерывно следил, не наведается ли Баст туда, где припрятана его добыча. Знать бы, по крайней мере, где он ее держит. Если бы Эйгин хоть раз спустился в подвал, можно было бы спокойно обыскать всю квартиру. Но Эйгина не думает уходить. Он ни на минуту не оставляет Шурина одного. Время от времени появляется мясник, отчитывается, получает новые распоряжения приносит что-нибудь поесть и снова уходит. Эрих размышлял. Словно по внезапному наитию подошел он как-то к окну и распахнул его. В комнату ворвался ледяной, пронизывающий декабрьский ветер. За окно, Шурин. Сильно дует. Но Эрих уже высунулся в окошко мансарды. Перед ним круто вниз сбегала крыша, по краям ее тянулся жолоб, а за жолобом Эрих не видел этого, но знал, взяла глубокая пропасть в пять этажей и в самом низу, мощенный булыжником, двор. «Случись, кому туда упасть?» «Сейчас же закрой окно!» — надрывался эгин «Моя квартира! Делай, что я приказываю, а не то!» Эрих еще больше высунулся из окна. «Да, немного правее!» Высоко, но так, что, став на подоконник, пожалуй, можно за него ухватиться. Из черепичной крыши торчит крюк, очевидно, для удобства кровельщиков, прикрепляющих к нему свои лестницы. А оттуда уже нетрудно добраться и до чердачного окошка. Во всяком случае, не очень трудно, хоть и нужна известная ловкость. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает Баст, подходя к окну. «Чего это ты встал у окна?» «Ты ведь боишься сквозняков? Или с кем перемигнулся?» «Ни с кем я не перемигнулся», — говорит Эрих, отходя от окна. «Закрыть его он предоставляет Басту».